В городок полковник и Максим вошли при свете редких фонарей. Оба они были в длинных глухих плащах и кожаных шляпах, которые носят любители горных путешествий. Одежда эта до сей поры лежала в переметных сумах на всякий случай и теперь пригодилась, скрыла мундиры. Верхний сатар был известен ключами с целебной водой. До войны в курортное местечко съезжался небогатый разночинный люд, И недорого, и ландшафты приятные. Теперь же, судя по пустынности улиц, приезжего Люда было немного. Хозяйке маленькой гостиницы, пожилой, полной тетушке, была рассказана краткая история. Мол, дядюшка-профессор и его племянник-сирота решили провести лето подальше от стрельбы и политики и побродить по горным тропам. Однако не убереглись от опасности и здесь. Какие-то вооруженные негодяи угнали у них мулы с поклажей. Хорошо хотя бы, что не отобрали портфель с бритвой и ассигнациями. Добродушная тетушка всплескивала пухлыми руками и верила. «Я, хозяюшка, дам вам денег, а вы окажите любезность, раздобудьте в какой-нибудь лавке костюмы и белье для меня и для мальчика, чтобы завтра мы не пугали добропорядочных горожан потрепанным видом». «Ах, надо бы снять с нас мерки, но мы еле держимся на ногах». «Не беспокойтесь, сударь, у меня верный глаз, я запомню». «Муж мой по складу фигуры был совсем как вы, а у сестры сынишка точно как ваш мальчик». Она проводила гостей в комнату с двумя пышными кроватями, креслами и печью, израсты на которой изображали мирную пастушью сцену. «Сейчас я пришлю ужин и теплое молоко для мальчика». «Душевно вам признателен». Хозяйка ушла, колыхая на чепцом. «Максимушка, сперва ванна, потом ужин и в постель. Вспомним, как живут люди в мирное время, а?» Но мальчик уже спал в глубоком кресле, головой на пухлом подлокотнике. Полковник, вздыхая, стащил с Максима рваный мундирчик, перенес беднягу на кровать, стянул с него порыжилые сапоги и дырявые пятнистые носки. Укрыл мальчика накидкой, взятой с другой кровати. Тот не проснулся. Какая ванна, какой ужин! Девушка в твердом белом переднике и кружевах принесла поднос. Глянула на пожилого постояльца в мундире, черт забыл снять, с удивлением, она спящего мальчика с пониманием и улыбкой. Доброй ночи, сударь! Максим неразборчиво шептал во сне и облизывал потрескавшиеся губы. От него пахло пылью, дымом, горькой корой. От меня, впрочем, тоже, а от подноса пахло очень аппетитно. Там же стояла темная высокая бутылка. Полковник твердыми пальцами вытащил пробку, сделал глоток из горлышка, подышал. Сел в кресло, подержался за грудь с левой стороны. Усилием воли прогнал тревогу за оставленных в лагере подчиненных. Ряд, опытен и строг, а место тихое. За сводчатым окном негромко позвякивали городские часы. Кажется, одиннадцать. За печью потрескивал сверчок, неизменный обитатель таких вот уютных жилищ. Господа, чего людям не живется мирно на той земле? Максим заметнее прежнего шевельнул губами. Не то шепотом скомандовал марш, не то позвал «Мама». Вот в том-то и дело, малыш, где твоя мама? Проснулся полковник рано, царапал горло кашель, болело внутри. Однако ванная и бритье с горячей водой оказались блаженством. За дверью номера уже стояли два клетчатых портшеза, в котором оказалось все, что нужно дядюшке и племяннику. Племянник, однако, проспал почти до полудня. Наконец полковник растолкал его и прогнал в комнатушку, где над обширной эмалевой ванной выжидательно сопели краны. Сказал в закрывшуюся дверь, Отмывайся до бела, наследник, а то попрошу хозяйку, чтобы самолично отскребла ваше высочество терками и щетками. — Еще чего! Через полчаса, полных плеска, бульканья и радостных повизгиваний, Максим появился, закутанный в простыню, с торчащими сосульками волос. — О, какой вы, господин полковник! — Да не полковник, а дядюшка. — Ой, да, и правда, дядюшка. Полковник был в полосатом костюме с жилетом, в светлой сорочке с пышным галстуком и в башмаках с белыми чехлами. Не то владелец магазина, не то важный конторщик из банка. Усы расчесаны, седоватые волосы с ровным пробором. Максим не удержался, хихикнул. Нечего потешаться над старым дядюшкой. Облачайся-ка и ты в цивильный наряд. Вон там он, в сумке. И полковник сделал равнодушное лицо. Полковнику думалось, что, наверное, успевший повоевать и привыкший к боевой керасирской форме мальчик постесняется влезать в школьный костюмчик. Однако Максим, напевая поднос, привычными движениями натянул длинные черные чулки и синие суконные штанишки. Ловко бросил на себя через голову голубую блузу с флотским воротником и галсточком, С бодрым зубовным скрежетом расчесал перед высоким зеркалом сырые волосы. Глянул на себя с одобрением, а на отраженного в зеркале полковника чуть ли не с вызовом. «Да, я такой». «Это вам, — непривычен штатский наряд, — а мне в самый раз. Я мальчик». Потом он сунул ноги в желтые ботинки с кнопками. Обувь оказалась в пору. Слегка громоздкая на вид, она была, однако, легкой и удобной в беге. Максим крутнулся на каблуке и предстал перед дядюшкой. Тот улыбнулся в усы. «Что, субкорнет, иногда приятно вспомнить детство?» Максим глянул удивленно, будто спросил, а разве оно кончилось? Он ловко отдернул под колено левый чулок. Нынешняя мальчишечья мода, которую не одобряли учителя, а все школьники столицы считали признаком особого шика и смелости, взял со стола круглую соломенную шляпу со школьной лентой, примерил так и сяк, отогнул по-мушкетерски один край». «Ну-с, братец, теперь ты и вправду как настоящий гимназист!» Мальчик ответил прежним удивленным взглядом. «А кто я на самом деле?» «Ну да, ну да. Давай-ка прогуляемся и позавтракаем в каком-нибудь ресторанчике. Точнее говоря, пообедаем. Тощий, гладко причесанный хозяин ресторанчика «Горный воздух» был словоохотлив и, можно сказать, интеллигентен» изъяснялся длинными правильными фразами. «Помилуйте, сударь!» – вздохнул он в ответ на вопрос полковника. «О каких новостях может идти речь? Мы живем как в отдельной вселенной. Если половина грешной нашей планеты отколется и улетит в мировое пространство, мы узнаем об этом последними». Поэтому и закрыты все газетные киоски. Они открываются позже, после обеда. Что в них продавать? Прошлогодние журналы и старые календари?» Газеты попадают к нам от случая к случаю. Два раза в неделю выходит местная, но что она может сообщить? Известия о окошке, застрявшей в каминной трубе в доме городского судьи. Да, о проделке местных озорников, которые выдумали самодельный порох и выпалили из старинной пушки у памятника генералу Дайкарату. Это был самый громкий случай за последний год. Настоящим же порохом, как я понимаю, не пахнет? Слава Всевышнему! Дороги, ведущие сюда, не приспособлены для войны, да и кому мы нужны, чтобы устраивать здесь штурмы и осады? Исконно мирный край. Ученые говорят, что сам воздух здесь имеет особое свойство. Все гости верхнего сатара через неделю по прибытии обретают полное спокойствие духа и перестают проявлять интерес к событиям остального мира. Правда, сейчас приезжих немного, но те, кто есть, ведут совершенно безмятежный образ жизни. Не поверите, сударь, но даже известие о падении столицы и гибели великого герцога, вечная ему память, взволновало здесь всех не более, чем весть о наводнении в Китае. Хотя должен сообщить, что город наш по традиции всегда верен монархии. Разве в городе до сих пор нет телеграфа? До недавнего времени действовал семафорный, но теперь сами понимаете. В прошлом году проложили кабель, но не из столицы, а из-за реки, так что телеграмма приходит кружным путем через заграницу с великим опозданием. Завтрак или обед, господа? Пожалуй, обед. Могу предложить суп с шампиньонами, котлеты из индейки, салат с креветками и мороженое сокровище гномов с медом и орехами особенно для молодого человека. Это мороженое – наш фирменный продукт, пользуется колоссальной популярностью у наших юных горожан. Пришлось открыть для детишек особый кредит, а вам, юноша, угощение бесплатно, на память о знакомстве с нашим заведением, причем в любом желаемом количестве». «Вы рискуете разориться?» – вежливо сказал Максим. «Ничуть». «Опыт показал, что никто не может осилить за один раз более трёх порций сокровища. Сядете в зале или на веранде, господа?» «На воздухе», — решил полковник. Хозяин сам обслужил гостей. Веранда с мраморными столиками была почти пуста. Лишь в дальнем ее конце два мальчика в таких же, как у Максима, костюмах и девочка в желтом платье с оборками молча уплетали мороженое. Видимо то самое сокровище гномов». Проходя мимо, хозяин погладил одного мальчишку по голове. Глядя хозяина вслед, полковник задумчиво сказал, «Не нравится мне этот господин». «Мне тоже», — отозвался Максим, налегая на вкусный салат. «Но он же ни о чем не расспрашивал, только сам болтал». «Да, и поглядывал. А впрочем, ладно, мы здесь не задержимся. Погуляем, посмотрим на тихую жизнь и назад». При этом полковник потрогал ногой стоящий у стула портфель, с которым не расставался. В портфеле, кроме бритвы и всяких мелочей, лежал длинный револьвер «Барт» с горстью запасных патронов. После обеда пошли наугад по улицам, как и положено беззаботным туристам. Улицы тесные, мощеные, дома слепными фигурами на фасадах, святыми решетками балконов и мозаиками. Старина – Максим вертел головой, здесь было совсем не похоже на столицу. Иногда каменные тротуары выводили на крохотные площади с часовнями, колодцами или чугунными бюстами. Порой попадались навстречу степенные тетушки с корзинами и босые беззаботные мальчишки, которые гнали по плитам прыгучие обручи от бочек. Зашли в парикмахерскую, где молчаливый, не в пример хозяину ресторана мастер, подстриг отросшие мальчишкины волосы, окончательно превратив Максима в образцового дядюшкиного племянника. Максим подчинялся с удовольствием. Сегодня он как бы вновь открывал для себя ласковые мелочи полузабытой прежней жизни. Цветастые фаянсовые тарелки в ресторане, мороженое хватило одной порции, легкость матросской блузы и ребячих башмаков, витрины с игрушками, щелкающие касание парикмахерских ножниц, одеколон, свежесть полотенца. «Осторожнее, мальчик, не верти головой». А как не вертеть, если за зеркальными окнами проехал самоходный экипаж с трескучим мотором? Кажется, единственный в городе, такие и в столице-то редкость. А когда проехал... Да ладно, ерунда. От парикмахерской улица Стрекоз привела путешественников на площадь пошире других. По краям росли столетние ясени и стояли скамейки. На площади шумно резвился десяток мальчишек, всяких. Одни благопристойного вида, другие довольно потрепанные, уличные, но все одинаково голосистые и без башмаков. Потому что во время игры им то и дело приходилось бегом пересекать бассейн фонтана. Бассейн был широкий, квадратный, с бронзовыми русалками на каждом углу, которые лили из раковин шумные струи. Мальчишки прыгали с гранитного ограждения и с хохотом, с криками мчались к другому краю в брызгах и радугах, уворачивались от красного меча, который кидали другие, с берега. Пожилой с перетянутым портупеей и круглым животом полицейский добродушно наблюдал за игрой, не находя в ней ничего предосудительного. Это же не пушка с порохом. Полковник не улавливал смысла игры, а Максим разобрался сразу. Задышал чаще, азартно заперебирал ногами. Полковник опустился на скамью. «Позволь, я посижу, голубчик». «Сей штатский костюм, видимо, имеет свойство наделять человека соответствующим характером» и я ощутил себя бюргером преклонных лет с разыгравшимися недугами. Ты же, дабы соответствовать роли, порезвись пока со здешними юными гражданами, если тебя примут в компанию». Он понимал, как Максиму хочется туда, а шутливой витиеватостью речи скрыл это понимание. Максим в один миг скинул башмаки, бросил на скамью чулки и шляпу, и к фонтану. «Его приняли в компанию». Он объяснился двумя словами с ближними мальчишками и уже через полминуты носился по колено в воде, перехватывая скользкий мяч. Полковник наблюдал за ребятами из-под опущенных век, время от времени прижимал к левому боку локоть и придерживал дыхание. Прошло минут десять. Игра вдруг остановилась, потому что вблизи появился рыжий мальчуган лет девяти с воздушным змеем в странной конструкции вроде коробки с дырами, из газеты и длинных лучин. Хозяина змея обступили, оставив мяч в воде. Рыжий мальчик объяснял что-то остальным деловито и обстоятельно. Все внимательно слушали. Видимо, здесь не принято было задирать маленьких. Затем все отошли к дальнему краю площади. Туда выходил переулок, из которого тянул ощутимый ветерок. От него шелестели ясени. Самый высокий мальчик взял у рыженького змей, поднял над головой и выпустил. Белая угловатая конструкция неторопливо пошла вверх, потянула за собой тонкий шнур. Мальчишки запрыгали, заплясали. Полицейский с интересом подошел к ним ближе. Змей пересек пространство над площадью и остановился в стороне от готической колокольни на фоне очень синего неба с двумя перистыми облаками. Он чуть покачивался в воздушном течении. От этого вида полковнику стало вдруг удивительно спокойно. Боль исчезла. Но змей держался в небе недолго. Он рискнул, сделал петлю и косо пошел на снижение. Рыженький мальчик торопливо завертел катушку со шнуром. Однако спасти змей не удалось. На половине пути он снизился, и окончательно упал в фонтан. Ребята вытащили раскисшее бумажное сооружение и горестно обступили его. Лишь Максим не поддался общему унынию. Что-то горячо заговорил, махая руками, потом побежал к скамье. «Дядюшка, дайте денег на газету! Вон там как раз открылся киоск, каркас у змея уцелел, а бумажную обтяжку мы быстро сделаем новую». Полковник, морщась, вынул монету в 10 крон. Купи голубчик и мне. Да они же наверняка старые. Ну, все-таки. Максим, стуча мокрыми пятками, помчался к киоску. Старичок-продавец угадал в нем приезжего. Сатарский листок двухдневной давности, молодой человек, по нашим понятиям, совсем свежий. Новости заречного телеграфа. Два, пожалуйста. Одну газету он бегом отнес дядюшке. «Вот, и сдача. Оставь на мороженое». «Да нет, она бренчит в карманах. Ребята скажут, что хвастаюсь деньгами. Мы еще не очень спешим. Я хочу показать мальчикам, как правильно делать центровку». «Играй, я почитаю». Но почти сразу над площадью разнеслось. «Максим, скорее сюда». В громком голосе были прежние командирские интонации и субкорнет повиновался мгновенно. Полковник заталкивал в портфель газету и заодно башмаки и чулки Максима. «Обстоятельства изменились, возвращаться надо немедля. Позвольте, я обуюсь». «Да некогда, ступай так. Здесь это, кажется, позволено». Дядюшка уже спешно шагал от площади, и Максим засеменил рядом. «А что случилось?» «Да многое. Плохое». «Нет, но неожиданное. Объясню позже. Как зло ни одного извозчика». Кажется, полковнику трудно было говорить на ходу. Несколько раз он останавливался и коротко вбирал воздух. Так прошли два квартала, и до гостиницы оставалось столько же. Максим вдруг заговорил негромко и быстро. «Господин полковник, за нами идут двое. От самой площади с фонтаном. Я видел их еще раньше». Парикмахерской сквозь окно они смотрели на нас. Тогда я подумал, случайность. Не оглядывайтесь, господин полковник, посмотрите на отражение. Улица как раз кончилась, уткнувшись в почтовую контору с большим до земли окном. В стекле полковник увидел, как приближаются два подчеркнуто-ленивых господина в клетчатых, мешковато сидящих костюмах. Они совершенно не смотрели и на дядюшку и его мальчишку. «Подержи-ка, мальчик!» Полковник дал Максиму портфель, открыл его неторопливо, словно решил достать и бросить в ящик письмо, и выдернул револьвер. Причем вылетел на тротуар один ботинок. Полковник толчком пригнул Максима к земле и, глядя на клетчатое отражение, выпустил назад. Из-под левого локтя несколько пуль. Один клетчатый упал, другой широко махнул рукой и побежал назад. У Максима заложило уши. В тишине он увидел, что в переплете окна торчит широкий, с дрожащей рукоятью, кинжал. Это был тяжелый метательный нож, любимое оружие горных духов. Полковник бросил револьвер в портфель. «Идем!» — услышал Максим, будто сквозь вату. Они оказались в безлюдном переулке среди садовых изгородей. «А ботинок?» — глупо сказал Максим. «Плевать, вон извозчик, кликни!» И полковник закашлялся. «Эй, извозчик!» — завопил Максим. Тот стоял у тротуара к ним спиной. Лошадь попятилась, сдавая назад открытую коляску. Полковник с усилием ступил на шаткую подножку, откинулся на сиденье. Максим прыгнул следом. «Что за стрельба там была, господа?» — опасливо спросил извозчик. «Это был длиннолицый прыщавый парень в мятом цилиндре. Мальчишки безобразничают». Часто дыша, объяснил полковник. «Все им не имется после того случая с пушкой». «Управы на них нету», — извозчик тронул лошадь. «В том-то и беда», — сказал ему в спину полковник. «И Максиму, не смей никогда связываться с такими хулиганами, уши оторву». «Это кистругий дядюшка с племянником-сорванцом». «Я не буду». «Куда прикажете?» — опять оглянулся парень. «Загород». В сторону деревни Ключ. Там у нас что-то вроде пикника, мы спешим. А ты без башмаков. Это опять Максиму. Там приличные люди собрались, а ты в таком босяцком виде. Срам, чтобы этого больше не было. Я не буду. Быстрее, голубчик. Лошадь, однако, пошла тише, сударь. За город это будет подороже. Откинувшись к стеганной спинке, дядюшка велел. «Максим». «Достань у меня из нагрудного кармана 50 крон и дай кучеру. Сдачи не надо». «Благодарю, сударь». «Мы мигом, сударь!» Коляску затрясло на булыжниках. В десять минут пересекли городок, побежали назад придорожные кусты и камни. Полковник молчал, прикрыв глаза. У Максима в ритме конного бега прыгало в голове «Кто они?» «Хотя ясно, кто. Чего хотели? Хотя ясно, чего». Взрослого наповал мальчишке зажать рот и в горы его. Он сбоку посмотрел на полковника, надеясь получить в ответ хотя бы понимающий взгляд. Но полковник по-прежнему сидел с полуоткрытыми глазами. Кадык обострился, голова неестественно тряслась. Из-под век резко блестели белки. Ужас, какого ни разу не было в бою, сжал Максима. Он рванулся из жутких тисков, Крикнул пронзительно Стой, стой сейчас же! Коляска стала. Максим затряс полковника за плечо: Дядюшка, господин полковник, ну пожалуйста! Обернул к извозчику мокрое лицо. Его надо к доктору, скорее! Извозчик прыгнул с облучка, пошел, пригляделся. Понял важность происшествия и значимость своей нынешней роли. Сепловато сказал с важностью. Чего ж к доктору? Теперь это дело полиции, туда и поедем. Стой, опять сказал Максим, тихо и с болью в горле. Тогда вперед, куда велели? Да как же вперед! Спокойниками не положено. Вперед, я сказал! Это уже со звоном. Ну вот что, малой, снисходительно заговорил парень. Ты мне тут свои законы не. Максим рывком дотянулся, дернул из портфеля револьвер. Вылетел на дорогу второй ботинок, а на ствол с мушкой намотался чулок. Максим сорвал его с ругательством, слышанным от капралов. Теперь он снова был военный человек, хотя душа застыла от горя. «Марш на место! Застрелю! Пошел!» Парень метнулся на облучок. Огрел вожой лошадь, та ударилась вскачь. Максима отбросила назад, но он тут же вскочил, уперся стволом в спину извозчика. «Быстрей!» На миг оглянулся. Полковник медленно валился боком на сиденье. «Быстрее!» — я сказал, хотя куда уж быстрее. Встречным воздухом с парня сорвало цилиндр, с Максима шляпу в две минуты долетели до деревни. Дорога огибала ее по краю. Вблизи деревни за рощицей лагерь. Подлетели к палаткам. Здесь Максим прыгнул из коляски, обхватил подбежавшего Филиппа и, захлебываясь плачем, рассказал все.